Тот мальчик. На даче у Бабеля жило много народу. Сам Бабель, его тихая и строгая мать, рыжеволосая красавица жена Евгения Борисовна, сестра Бабеля Мэри и, наконец, теща со своим маленьким внуком. Все это общество Бабель шутливо и непочтительно называл «кодлом». И вот в один из июльских дней в семье Бабеля произошло удивительное событие. Для того, чтобы понять всю, как говорят, соль этого происшествия, нужно сказать несколько слов о женитьбе Бабеля. Отец Бабеля, суетливый старик, держал в Одессе небольшой склад сельскохозяйственных машин. Старик иногда посылал сына Исаака в Киев для закупки этих машин на заводе у киевского промышленника Гронфайна. В доме Гронфайна Бабель познакомился с дочерью Гронфайна, гимназисткой последнего класса Женей, и вскоре Началась их взаимная любовь. О женитьбе не могло быть и речи. Бабель, студент, голодранец, сын среднего одесского купца, явно не годился в мужья богатой наследницы Гронфайна. При первом же упоминании о замужестве Жени Гронфайн расстегнул сюртук, засунул руки за вырезы жилета и, покачиваясь на каблуках, испустил пренебрежительный и всем понятный звук. Он даже не дал себе труда выразить свое презрение словами. Слишком много чести для этого невзрачного студента. Влюбленным оставался только один выход — бежать в Одессу. Так они и сделали. А дальше все разыгралось по ветхозаветному шаблону. Старик Гронфайн проклял весь род Бабеля до десятого колена и лишил дочь наследства. Случилось, как в знаменитых стихах Саши Черного «любовь не картошка». Там, при подобных же обстоятельствах, папаша Фарфурник с досады раскокал семейный сервиз, рыдающая мадам Фарфурник из сморкала десятый платок, а студент-соблазнитель был изгнан из дома и витиевато назван провокатором невиннейшей девушки, чистой как маг. Но время шло. Свершилась революция. Большевики отобрали у Гронфайна завод. Старый промышленник дошел до того, что позволял себе выходить на улицу не в ритм и без воротничка, с одной только золотой запонкой на рубахе. Но вот однажды до дома Гранфайна дошел ошеломляющий слух, что этот мальчишка Бабель стал большим писателем, что его высоко ценит и дружит с ним сам Максим Горький. Вы только подумайте, сам Максим Горький, что Бабель получает большие гонорары и что все, кто читал его сочинения, почтительно произносят слова «большой талант» а иные добавляют, что завидуют Женечке, которая сделала такую хорошую партию. Очевидно, старики просчитались, и настало время мириться. Как ни страдала их гордость, они первые протянули Бабелю, выражаясь фигурально, руки примирения. Это обстоятельство выразилось в том, что в один прекрасный день у нас на девятой станции неожиданно появилась приехавшая для примирения из Киева преувеличена любезная теща Бабеля, старуха Гронфайн. Она была, должно быть, не очень уверена в успехе своей щекотливой задачи и потому захватила с собой из Киева для разрядки внука, восьмилетнего мальчика Люсю. Лучше было этого не делать. В семье Бабеля тещу встретили приветливо. Но, конечно, в глубине души у Бабеля осталась неприязнь к ней и к заносчивому старику Гронфайну. А теща, пытаясь загладить прошлую вину, Даже заискивала перед Бабелем и на каждом шагу старалась подчеркнуть свое родственное расположение к нему. Мы с Изи Лившицем часто завтракали по утрам у Бабеля, и несколько раз при этом повторялась одна и та же сцена на стол подавали вареные яйца. Старуха Гронфайн зорко следила за Бабелем, и если он не ел яиц, огорченно спрашивала. Бабель она называла его не по имени, а по фамилии, Почему вы не кушаете яички? Они вам не нравятся. Благодарю вас, я не хочу. Значит, вы не любите свою тещу, игриво говорила старуха и закатывала глаза. А я их варила исключительно для вас. Бабель, давясь, быстро доедал завтрак и выскакивал из-за стола. Мальчика Люсю Изелившиц прозвал тот мальчик, что скрывалось под этим южным термином, объяснить было почти невозможно. Но каждый из нас. В первый же день появления Люси испытал на собственной шкуре, что это действительно был тот мальчик. У Люси с утра до вечера нестерпимо горели от любопытства тонкие уши, будто кто-то долго и с наслаждением их драл. Люся хотел знать все, что его не касалось. Он шпионил за Бабелем и нами с дьявольской зоркостью. Скрыться от него было немыслимо. Где бы мы ни были, через минуту мы замечали в листве таморисков или за береговой скалой насквозь просвеченные солнцем Люсины уши. Очевидно, от снедавшего его любопытства Люся был невероятно худ и костляв. У него с неестественной быстротой шныряли во все стороны черные, похожие на маслины, глаза. При этом Люся задавал до 30 вопросов в минуту, но никогда не дожидался ответа. То был чудовищно утомительный мальчик с каким-то скачущим характером. Он успокаивался только во сне. Днем он все время дергался, прыгал, вертелся, гримасничал, ронял и разбивал вещи, носился с хищными воплями по саду, падал, катался на дверях, театрально хохотал, дразнил собаку, мяукал, вырывал себе от злости волосы, обидевшись на кого-нибудь, противно выл в сухую, без слез, носил в кармане полудохлых ящериц с оторванными хвостами и крабов и выпускал их во время завтрака на стол. Попрошайничал, грубил, таскал у меня лески и крючки и в довершение всех этих качеств говорил сиплым голосом. «А это что?» — спрашивал он. «А это для чего? А из этого одеяла можно сделать динамит? А что будет, если выпить стакан чаю с морским песком? А кто вам придумал такую фамилию, Паустовский, что моя бабушка может ее правильно выговаривать только после обеда? Вы могли бы схватить конку». «Сзади за крюк. Остановить на полном ходу и потащить ее обратно. А что, если из крабов сварить варенье?» Легко представить себе, как мы любили этого мальчика. «Ищадье ада», — говорил о нем Бабель, и в глазах его вспыхивал синий огонь. Самое присутствие Люси приводило Бабеля в такое нервическое состояние, что он не мог писать. Он отдыхал от Люси у нас на даче, И стонал от изнеможения. Он говорил Люси, деточка, таким голосом, что у этого лопоухого мальчика, если бы он хоть что-нибудь соображал, волосы должны были бы зашевелиться на голове от страха. Жаркие дни сменяли друг друга, но не было заметно даже отдаленных признаков отъезда тещи. Все погибло, стонал бабель и хватался за голову. Все пропало, череп гудит, как медный котел как будто это исчадие ада с утра до вечера лупит по мне палкой. Все мы ломали голову над тем, как избавить Бабеля от Люси и его медоточивой бабушки. Но, как это часто бывает, Бабеля спас счастливый случай. Однажды ранним утром я зашел к Бабелю, чтобы, как мы условились, с вечера вместе идти купаться. Бабель писал за небольшим столом. У него был затравленный вид. Когда я вошел, он вздрогнул, И, не оглядываясь, судорожно начал запихивать рукопись в ящик стола и чуть не порвал ее. «Фу!» — выдохнул он с облегчением, увидев меня. «А я думал, что это Люська. Я могу работать только, пока это чудовище не проснется». Бабель писал химическим карандашом. Я никогда не мог понять, как можно писать этим бледным и твердым, как железный гвоздь, карандашом. По-моему, все написанное химическим карандашом получалось много хуже, чем написанное чернилами. Я сказал об этом Бабелю. Мы заспорили и прозевали те несколько секунд, безусловно спасительных для нас, когда Люся еще не подкрался по коридору. Если бы мы не спорили, то могли бы вовремя скрыться. Мы поняли, что пропали, когда Люся победоносно ворвался в комнату. Он тут же кинулся к письменному столу Бабеля, чтобы открыть ящик. Там, как он предполагал, были спрятаны самые интересные вещи. Но Бабель ловко извернулся, успел закрыть ящик на ключ, выхватить ключ из замка и спрятать его в карман. После этого Люся начал хватать по очереди все вещи со стола и спрашивать, что это такое. Наконец он начал вырывать у Бабеля химический карандаш. После недолгой борьбы это ему удалось. а, -а, -а, -а" закричал Люся. «Я знаю, что это такое! Карандаш, барабаш, все, что хочешь, то и маш!» Бабель задрожал от отвращения, а я сказал Люсе. «Это химический карандаш. «Отдай его сейчас же Исааку Эммануиловичу, слышишь?» «Химический, технический, драматический, кавыческий!» — запел Люся и запрыгал на одной ноге, не обратив на меня никакого внимания. «О, Боже!» — простонал Бабель. «Пойдемте скорее на берег, я больше не могу». «И я с вами!» — крикнул Люся. «Бабушка мне позволила. Даю слово зверобоя. Хотите, дядя Изя? Я приведу ее сюда, и она сама вам скажет». «Нет» прорыдал Бабель измученным голосом. «Тысячу раз нет! Идемте. Мы пошли на пляж. Люся нырял у берега, фыркал и пускал пузыри. Бабель пристально следил за ним, потом схватил меня за руку и сказал свистящим шепотом заговорщика. «Вы знаете, что я заметил еще там, у себя в комнате?» «Что вы заметили?» Он отломил кончик химического карандаша и засунул себе в ухо. «Ну и что же?» — спросил я. «Ничего особенного не будет». «Не будет, так не будет», — уныло согласился Бабель. Черт с ним, пусть ныряет». Мы заговорили о Герцене. Бабель в то лето перечитывал Герцена. Он начал уверять меня, что Герцен писал лучше, чем Лев Толстой. Когда мы, выкупавшись, шли домой и продолжали вяло спорить о Герцене, Люся забежал вперед, повернулся к нам, начал приплясывать, кривляться и петь. «Герцен-мерцен, сжарен с перцем, сжарен с перцем, Герцен-мерцен». «Я вас умоляю», — сказал мне Бабель измученным голосом, «дайте этому быстрику по шее, иначе я за себя не отвечаю». Но Люся, очевидно, услышал эти слова Бабеля. Он отбежал от нас на безопасное расстояние и снова закричал поясничая. «У, зараза!» — стиснув зубы, прошептал Бабель. «Никогда до этого я не слышал такой ненависти в его голосе. Еще один день, и я или сойду с ума, или повешусь». Но вешаться не пришлось. Когда все сидели за завтраком, и старуха Гронфайн готовилась к своему очередному номеру с яичком, бабель, так вы, значит, не любите свою тещу? Люся сполз со стула, схватился за ухо, начал кататься по полу и спускать душераздирающие вопли и бить ногами обо что попало. Все вскочили. Из уха у Люси текла мерзкая и темная жижа. Люся кричал без перерыва на одной ужасающей ноте, а около него метались, вскрикивая женщины. Паника охватила весь дом. Бабель сидел, как бы оцепенев, и испуганно смотрел на Люсю. А Люся вертелся винтом по полу и кричал «Больно! Ой, больно! Ой, больно!» Я хотел вмешаться и сказать, что Люся врет, что никакой боли нет и быть не может, потому что Люся нырял, набрал себе в уши воды, а перед этим засунул себе в ухо. Бабель схватил под столом мою руку и стиснул ее. «Ни слова!» — прошипел он. «Молчите про химический карандаш. Вы погубите всех!» Теща рыдала. Мэри вытирала ватой фиолетовую жидкость, сочившуюся из уха. Мать Бабеля требовала, чтобы Люси тотчас свезли в Одессу к профессору по уху, горлу и носу. Тогда Бабель вскочил, швырнул на стол салфетку, опрокинул чашку с недопитым чаем и закричал, весь красный от возмущения, на невежественных, и бестолковых женщин. «Мамаша, вы сошли с ума! Вы же зарежете без ножа этого мальчика! Разве в Одессе врачи, шарлатаны, все до одного? Вы же сами прекрасно знаете! Коновалы, невежды!» Они начинают лечить бронхит и делают из него крупозное воспаление легких. Они вынимают из уха какого-нибудь комара и устраивают прободение барабанной перепонки. «Что же мне делать? О, Господи!» — закричала мадам Гронфайн. Упала на колени, подняла руки к небу и зарыдала. «О, Господи, открой мне глаза! Что же мне делать?» Люся бил ногами по полу и выл на разные голоса. Он заметно охрип. «И вы не знаете, что делать?» — гневно спросил Бабель. «Вы — природная киевлянка! У вас же в Киеве живет мировое светило по уху, горлу и носу! Профессор Гринблад!» «Только ему можно довериться! Мой совет — везите ребенка в Киев немедленно!» Бабель посмотрел на часы. «Поезд через три часа. Мэри, перевяжи Люси ухо! Потуже! Одевайте его! Я вас провожу на вокзал и посажу в поезд. Не волнуйтесь!» Теща с Люсей и Бабелем уехала стремительно. Тотчас же после их отъезда Евгения Борисовна начала без всякой причины хохотать и дохохоталась до слез. Тогда меня осенило, и я понял, что история с киевским светилом была чистой импровизацией. Бабель разыграл ее как первоклассный актер. С тех пор тишина и мир снизошли на девятую станцию фонтана. Все мы снова почувствовали себя разумными существами, и снова вернулось потерянное ощущение крепко настоянного на жаре и запахи водорослей одесского лета. А через неделю пришло из Киева письмо от тещи. «Как вы думаете, — писала она возмущенно, что установил профессор Гринблат? Профессор Гринблат установил, что этот негодяй засунул себе в ухо кусок химического карандаша. И ничего больше, ничего больше ни единой соринки. Как вам это нравится?»